Глава двенадцатая. Рваный выдох рвется наружу. «Отпусти меня, прошу, не заставляй вспоминать». «Я слушаю». Сталь в голосе режет слух. «Лёша, мне больно, отпусти». Он медленно разжимает пальцы и отпускает, но смотрит требовательно. Это след от ножа. Сухие губы не слушаются, а воздух царапает горло изнутри. «Это я понял. Только не говори, что ты пыталась вскрыть себе вены». «Нет, конечно, нет». Меня удивляет такое его предположение. «На меня напали. Чуть больше года назад». Взгляд Шевцова темнеет. В нем бушуют такие эмоции, которые мне даже угадывать не хочется. Руки сжимаются в кулаки, а желваки натягиваются. «Кто?» Его голос сипит. «Как это случилось?» Я обхватываю себя руками и отворачиваюсь. «Зачем он заставляет меня говорить об этом? Неужели не видит, что я не хочу? Или причинять мне боль так и остается его излюбленным развлечением?» «Бесталач, не заставляй меня спрашивать дважды». Слышу его дыхание рядом с собой. Оно тревожит волосы на затылке, заставляя кожу на шее темнеть. «Зачем ему знать?» Зачем? Я их не знаю. Я подрабатывала в скорой и, когда возвращалась через сквер, за мной увязались трое парней, забрали сумку, заставили снять серьги и часы, но браслет, что подарил твой отец на двадцатилетие с изумрудами, снять не смогла. Руки от страха не слушались. Я не узнаю свой голос. Он становится тихим и глухим, и они срезали его ножом. Я снова оказываюсь тем летним поздним вечером в сквере. Помню, что даже внимания не обратила, как трое парней подняли с лавочки и пошли за мной. Они двигались тихо, не переговаривались и не смеялись. И именно это показалось мне странным. Желтый свет от фонарей растягивал тени деревьев и кустарников в длинные рваные пятна. Я свернула на дорожку, когда один из троих меня окликнул. «Стой!» Только и сказал он. И я не побежала, не сорвалась с места, пытаясь спасти свою шкуру. Я просто встала, как вкопанная, и смотрела, как они медленно приближаются. Они даже ничего поначалу не говорили. Отобрали сумочку, проверили, что в ней интересного. Помню, как выпал и разбился смартфон, а один из грабителей выругался, назвав меня отвратительными словами. Потом мне велели снять серьги, часы и браслет, Я все сделала, но застежка на браслете заклинила. И тогда самый крупный и отвратный из бандитов схватил меня за руку. Помню, как в желтом свете фонарей приглушенно сверкнуло лезвие ножа, а потом руку обожгло невыносимой болью. Кровь закапала на босоножке горячими каплями. Они тебя били. Его голос похож на шелест, а дыхание тяжелое и свистящее. Били ли они меня? «Да, я помню боль. В больнице потом сказали, что легко отделалась, легкое сотрясение и рассечена губа. Но я ведь успела попрощаться с жизнью уже тогда, если бы не тот огромный пес, что выпрыгнул из кустов и налетел на уродов». Несколько раз ударили. Я отвечаю так же тихо и чувствую, как щеки становятся влажными. Ну зачем он своими вопросами вернул меня снова в ту ужасную ночь? Я проделала столько работы сама над собой и со специалистами, чтобы вернуться к нормальной жизни. Зачем снова заставил вспомнить? Они... Голос у Шевцова глохнет, выдавая напряжение. Они что-то еще сделали? Алексей вдруг хватает меня за плечи, заставляя испуганно вскрикнуть, и разворачивает к себе лицом. Яна, происходит метаморфоза. Лекс теперь смотрит прямо и открыто, и голос его тверд. Они сделали что-то еще. Я понимаю, что он имеет в виду. Нет, только это. Отвечаю полуправду, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Не могу рассказать все. Больше ничего. Шевцов отпускает меня и отходит к окну. упирается ладонями в подоконник и долго молчит. «Ты обращалась в полицию? Они их нашли?» «Обращалась. Пожимая плечами, пытаясь прийти в себя. Но сказали, что вряд ли смогут найти. Я не запомнила их лица». Шевцов еще какое-то время молча смотрит в окно, а потом разворачивается ко мне, и выражение его лица становится непроницаемым, маска, за которой невозможно разглядеть абсолютно никаких чувств. «Поехали. Я тебя отвезу домой». «Я могу и сама, Лёш». «Чёрт бестолочь! Когда ты уже прекратишь со мной спорить? Пошли!» Я жду у двери, отворачиваюсь, когда Алексей стаскивает мокрую майку, чтобы переодеться. Вот я снова, как послушная собачка, выполняю его команды. На споры совершенно не остается сил, да и результат всегда один. Шевцов идет за мной по узкому коридору на выход. Улыбчивая администраторша привстает с кресла, полностью сосредоточив на нем свое внимание, а меня полностью игнорирует. Алексей Викторович, вы уже закончили на сегодня? Кажется, она даже готова на колени перед ним упасть глядя в глаза верным щенком. Да, Соня. Низкий голос Алексея сзади. До свидания. Мы выходим на стоянку, и Шевцов снимает с автомобиля сигнализацию. На щелчок отзывается черный Лексус, припаркованный у самого входа. Ну еще бы. Что еще могло так дополнить своего хозяина, как не этот хищный зверь, сверкнувший опасно прищуренными фарами? Алексей открывает мне переднюю пассажирскую дверь. Надо же. А раньше он разрешал ездить только сзади, если не считать пары раз. Спасибо. Присаживаюсь на упругое гладкое сиденье и подбираю ноги в салон. Здесь внутри так красиво и чисто, что хочется разуться. Шевцов ничего не отвечает, и у меня случается дежавю. Я снова нахожусь рядом с ним в машине, снова вижу, как он откидывается спиной на спинку сиденья, как сильные руки натягивают ремень безопасности, как крепкие пальцы проворачивают ключ, заводя мотор, а потом мягко ложатся на руль. Зажмуриваюсь и отворачиваюсь, ощущая гулкие толчки в груди. Нельзя. Нельзя позволить себе снова упасть в эту пропасть. Нельзя позволить сводному брату опять ворваться в мои мысли, проникнуть в сердце. Я закрыла его на тысячу замков и поклялась больше никогда не впускать таких, как он. Мне нужен Саша. Он добрый и терпеливый. Он поддержал меня после нападения. И с ним мне спокойно. Саша моя тихая гавань, и он мне нужен. Он любит меня. Я больше не хочу обжечься. Все еще помню, как было больно. Поэтому нет. Я не буду смотреть на его сильные руки и красивое лицо, на упрямый взгляд и сжатые губы. Не буду. «У меня что, рога выросли?» Насмешливый голос выводит из ступора. «Что?» «Ты так смотришь, будто у меня выросли рога. Ну или клыки?» Шевцов поднимает брови, взглянув на меня и снова уставившись на дорогу. «Или это очередной твой психиатрический тест?» «Нет». Застигнутая на горячем, я смущаюсь и чувствую, как щеки теплеют. «Просто...» Мой так и непридуманный ответ тонет в визге шин и ругательствах со стороны Шевцова. потому что какой-то парень на серебристой иномарке решил обогнать нас прямо перед перекрестком. Ситуация аварийно-опасная, но меня от глупого ответа сейчас спасает. На улице уже стемнело. Безучастная хмурая гримаса неба смотрит на меня через лобовое стекло. В голове рождается нескончаемый монолитный монотонный гул. Молчание между нами звенит так, что напряжение бьет по нервам. Внутри, к моему удивлению, вдруг начинает расти злость. Сначала он протащил меня волоком сквозь ад, а потом исчез. И когда я забыла его, то вновь явился, резко и неожиданно, израненный, едва живой, а потом вдруг решил, что может что-то решать в моей жизни, может будоражить раны, которые едва начали затягиваться. Да кто он, мать его, такой? «Высади меня на остановке». Вдруг резко, даже для самой себя говорю, отстегивая ремень. Шевцов никак не реагирует, и меня это злит еще сильнее. Он просто продолжает следить за дорогой, но я ощущаю, что машина начинает идти быстрее. Мы проскакиваем остановку, но впереди скоро еще одна, а там 20 минут на автобусе и 3 минуты пешком до дома. «Лёша». «Наверное», — холодный голос в ответ. Я как-то упустил момент, когда у тебя началась истерика. Замолчи и пристегнись. Знаешь что? Ни один мускул не двигается на лице сводного брата, а вот стрелка спидометра начинает неумолимо ползти вправо. Внутренний комфорт автомобиля не позволяет в полной мере почувствовать скорость, но я вижу в окно, как точки фонарей начинают превращаться в дорожки. Кровь начинает стыть в жилах. Господи. Я за этим не скучала. Я все еще помню тот липкий страх, когда Шевцов начинает злиться за рулем, и, кажется, в этот раз виновата сама. Нужно было попросить спокойнее. Капитуляция больно бьет по самолюбию, когда я дрожащими руками снова пытаюсь воткнуть фиксатор ремня безопасности, а потом вжимаюсь в мягкую спинку сиденья. Почти не моргаю, глядя, как впереди черный капот пожирает летящую ленту дороги. «Какой номер дома?» — спрашивает Алексей, въезжая в наш микрорайон. «Пятнадцатый. Третий подъезд. Но ты можешь остановить на углу». Внезапно меня посещает мысль, что Шевцов может столкнуться с Сашей. Вроде бы как в этом нет ничего такого, и я Атерент его объяснила, что Алексей мой брат, но... Да, просто брат. Так что все в порядке, даже если они встретятся. «Господи, кому я вру? Ничего не в порядке. И дело даже не совсем в Саше. Мне, может, не нравится реакция Шевцова. Она никому может не понравиться». «Лексус» плавно замирает возле моего подъезда. Я поднимаю глаза вижу, что на седьмом этаже светятся окна. «Значит, Лиза уже дома». «Спасибо». Выдавливаю из себя. И, если честно, стыдясь за тот порыв самостоятельности. Если голова все же будет болеть, позвони. Не дождавшись ответа, я открываю дверь и выхожу, направляясь к подъезду. Но только вместо звука шин слышу хлопок двери. Удивленно оборачиваюсь и вижу, что Шевцов идет за мной. Я должен знать, где ты живешь. Отрезает и первым заходит в подъезд. Я хлопаю ртом, как рыба, выброшенная на берег, и плетусь следом. Какой этаж? Слышу над головой. Седьмой. Кажется, будто я иду по подъезду одна. Шевцов вступает так тихо, что даже шороха подошв о ступени не слышно. Наверное, в армии их учат этому. Краса не слышно, как хищный зверик добыче. В полутьме подъезда татуировки на руках его кажутся размытыми кляксами, ветвями, опутавшими руки и шею. Пугающие. Я иду сзади, раздумывая, что должна сделать дальше. Нужно ли пригласить его на чай, раз уж провёл до самой квартиры, или просто поблагодарить у двери и уйти. Но решать мне, как и всегда, никто не предоставил. Просто я открыла ключом дверь, он вошел за мной. «Ты где потерялась, Фомина?» В прихожую в коротких шортах и спортивном топе Из кухни выбегает Копылова и застывает с долькой помидора в руке. «Привет, Лиза!» Здороваюсь, стаскивая кроссовки. Мне почему-то неудобно перед подругой. «Добрый вечер!» Хмуро приветствует мою подругу Шевцов. «Вот так добрый!» Ощетинивается Лиза, сложив руки на груди. «Братец, на чай заскочил!» Чувствую себя жутко смущенной. Взаимная неприязнь между этими двумя вспыхивает мгновенно, электризуя воздух в комнате. Лис, тихо говорю, искоса глядя на подругу. «Где ты таких церберов находишь себе в подруге?» — с ухмылкой говорит Лекс, презрительно глядя на Копылову. Лиза уже набирает в грудь воздуха, чтобы ответить ему, «А я замираю в преддверии Армагеддона, когда в дверь звонят».